глава восьмая. проблемы с совместным празднованием перемены года начались когда мы с подругой созванивались по поводу того что мне принести на праздничный стол и в процессе выяснилось что зоя не хочет чтобы за нашим праздником наблюдали вальцгарды я ее отлично понимала особенно учитывая что не в слишком большой квартире подруги помимо нас соберется еще пятеро гостей а если туда добавить и вальцгардов Да даже если отбросить количество набившихся в комнату людей и иртханов, появление вальцгардов однозначно вызовет живой интерес ко мне, и праздник превратится в перекрёстный допрос. Родителей Зои вообще мало что могло смутить, поэтому неудобных вопросов точно избежать не получится. Поэтому я спросила у Лелы, какие у нас варианты. Лелы, к моему удивлению, сразу не отказал, а ушёл звонить. Подозревая, что своему бигбоссу, который по-прежнему меня игнорировал. Мне даже стало интересно, если я ему просто позвоню, он не ответит. Эту мысль я отбросила за ненадобностью его молчания после моего сообщения и без того отличный ответ. Никакие дополнительные вопросы не требуются. Что я чувствовала по этому поводу? Не знаю. Я запретила себе об этом думать, особенно в предпраздничный день, и поехала по магазинам. А когда вернулась из совершенно головокружительной восторженной суеты, выяснилась вот эта история с вальцгардами. Хотя, по-хорошему, мне стоило подумать об этом заранее и заранее всё обсудить, но голова была забита другим. «Куда исчез Свайтхенда, Дура ты, Аврора, какая же ты всё-таки дура! Вот так, обругав себя, я направилась к Лару, Нии и пребывавшей в радостном возбуждении Дрим». Её, в отличие от меня, совсем не смущало, что бывший хозяин к нам не заглядывает. Она как будто впитывала всё настроение моего сына. Поскольку Лар был в восторге от предстоящего, она тоже. Крутилась вокруг стола на кухне хлопала крыльями, при этом не забывая умильно заглядывать в глаза в надежде, что ей перепадёт печенье. «Как вы тут?» — спросила, глядя на составляющую посуду в машинку Нию. «Мы поели», — ответила она. «Сейчас пойдём спать, правда, Лар? «Нет», — скуксился сын. «Не хочу спать». «А на праздник с мамой хочешь?» «Хочу. Тогда надо немного отдохнуть, чтобы ты не заснул вечером, и маме не пришлось ехать без тебя». «Спасибо всем, кто послал мне Нию. Хотя я знаю, кто мне её послал. И тот факт, что сейчас мне хочется послать его, не отменяет благодарности за самую лучшую в мире няню». Ещё несколько месяцев назад я даже представить не могла, какое это счастье, когда рядом с моим сыном находится женщина, которая безумно любит детей, а её присутствие позволяет мне спокойно поехать в торговый центр перед праздником и не тащить с собой ребёнка, который только устанет ото всей этой суеты. «Всё, пошли», — она подхватила Лара на руки. «Мы и так припозднились. Собиралась уложить его после обеда», — пояснила мне. Но потом поняла, что после полдника будет лучше. «Всё-таки вы сегодня допоздна?» «Да, спасибо». Я благодарно улыбнулась, а оставшись одна огляделась. Просторная кухонная зона, отделённая от зала на первом этаже, лишь высоченной стеной-перегородкой, была раза в три больше, чем квартира, в которой мы жили ещё неделю назад. Вся техника современная, ультрановая, мягкие пастельные оттенки в интерьере. «Белый, бежевый, пудровый». «Ничего лишнего. Всё убирается клининговой службой, название которой я даже не знаю». «Зачем вот это вот всё? Для женщины, которая ничего для тебя не значит?» «Реаметру». Я вздрогнула и обернулась. Леле подошёл так бесшумно, что я даже не услышала. «Одно слово, Иртхан». «Да». Реамер Вайтхен сказал, что ваш праздник у подруги без сопровождения допустим. Но нужно будет сдать анализы. Вот тут я всерьёз зависла. «Зачем?» «Такое условие. Мы должны посмотреть, как ведёт себя пламя в вашей крови». «А оно в разные времена ведёт себя по-разному?» — уточнила я. «У него что, настроение меняется?» У Лелы дёрнулись уголки губ. «Нет, Реаметру». но это позволит нам понять, можем ли мы оставить вас в квартире подруги на какое-то время или нет». «Хорошо», — махнула рукой. «Давайте ваши анализы». Начальник службы моей, с ума сойти, безопасности кивнул и вышел. А я собиралась налить себе воды, когда услышала звонок. Переливчатый эхом прокатившийся по огромной квартире от холода казалось самого дальнего уголка. Когда я вышла к дверям, внутренним, а не тем, через которые так удобно заходить с парковки. Вальсгарды уже встречали непрошеного гостя. Непрошеного, потому что им оказался никто иной, как элигартроа, который стоял в дальнем холле, с букетом цветов и подарочной коробкой. От такой наглости я, мягко говоря, чешуела. Не то чтобы я агрессивно настроена, но мне захотелось этим букетом его треснуть, а коробку надеть на голову. И нет, я не Вайтхена хотела треснуть букетом, правда-правда, а вот этого конкретного типа, который стоял у меня в дальнем холле после всего, что наговорил вчера. Я пришёл извиниться и поговорить. Выдал он раньше, чем я успела отнять букет и коробку и воплотить свои мечты в жизнь. Тем более, что цветы он мне протягивал сам, совершенно очевидно не догадываясь о моих на них планах. Это вам, в коробке подарок вашему сыну. Точная копия первой гоночной модели из прошлого века. Вы всерьёз считаете, что нам это нужно? От вас. Я наконец-то обрела дар речи. Извиниться? Пожалуйста, извиняйтесь. Только не передо мной, а перед ребёнком. Он, в отличие от меня, вообще ничего не понял. А вот насчёт поговорить? Аврора, я прошу прощения. У вас. У вашего сына могу попросить тоже. Но только после того, как мы поговорим. Нет. Он ещё и по имени меня называет. Откуда узнал только? Хотя, если уж быть откровенной, сейчас моё имя точно знает весь Рагран, И есть такая возможность, что кто-то из других стран, если новость просочилась за пределы моей. Хорошо. Я сложила руки на груди. Говорите. Тут. Всё, что хотели, а потом уходите. Элигард огляделся, но не нашёл ничего, на что поставить подарок и цветы. Декоративный столик. С ума сойти из дерева. Стоял чуть поодаль, поэтому он опустил коробку на пол, накрыв её сверху букетом. В мире драконов древесина на вес золота. «У меня был сын, примерно как ваш. Погиб два года назад вместе с матерью. Я сам не ожидал, что меня так накроет, когда вас увидел. Но вот, накрыла. Поэтому он махнул рукой. Просто заберите этот наблов флайс и отдайте ему». Цветы можете выбросить, если хотите. Он не стал дожидаться моего ответа, просто развернулся и вышел за по-прежнему открытую дверь. А я стояла и смотрела на неё, пока меня не отпустило после его слов. Когда отпустила, и я всё-таки добежала до двери, выглянула в коридор. Роа уже не было. Мне не оставалось ничего другого, как просто её закрыть и, под взглядами Вальцгардов поднять цветы. «Поставьте в воду, пожалуйста», — попросила я. «А машину отнесите Лару. Мы должны проверить». «Да, разумеется, проверяйте». Махнула рукой и ушла на кухню. Это больше напоминало бегство. Да что там, оно бегством и было. На кухне я налила себе воды и сама не знаю, зачем полезла в сеть читать про Элигарда Роу. Точнее, не про Элигарда, про его семью, хотя они не были его семьёй. так и не стали. У него была интрижка с Сельен Море, рогранской моделью, и она родила от него сына. Злые языки писали, что ребёнка Море завела, рискуя карьерой, чтобы привязать к себе Роа. Но Роа оказался не любителем брачных уз, и Море осталась с ребёнком без мужа и без карьеры. «Справедливости ради», — писали источники, «без средств к существованию Роа их не оставил». Регулярно откупался деньгами и достаточно хорошими, чтобы содержать и мать, и ребёнка. На его же деньги Сильен с сыном поехали в Арангару. Сама модель больше нигде не работала. Чтобы посмотреть на гонки, в которых должен был участвовать Роа. Кто-то даже писал, что мир ждёт возрождения их романа и, возможно, создания семьи. Но так это или нет, никто не узнал. Они с сыном погибли в катастрофе, когда летели от телепорта в отель. Я не знала, насколько я выпала из реальности. В себя пришла от того, что моего плеча мягко касался Лэлэ. «Реа-метро. Приехали медики». М «Да, иду». Я обернулась, и начальник службы безопасности изменился в лице. Только сейчас я поняла, что у меня щёки залиты слезами, и что к стакану с водой я так и не притронулась. «Реометро, что случилось?» Взгляд Вальцгарда мгновенно стал цепким, а голос — сильно профессионально резким, как будто он готов был за меня убивать. Возможно, так оно и было, не знаю. «Ничего», — покачала головой, не желая больше вдаваться в подробности. «Эмоции. Выпейте воды». Он вручил мне мой стакан, а потом выдернул из кремово-дымчатой тяжёлой подставки несколько сепроновых платочков. «Вот, возьмите». «Спасибо». Я действительно приняла платочки из его рук и ушла в ближайшую гостевую ванную. А вернулась уже к медикам, которые на этот раз ждали меня в центре гостиной. Приехали сразу с целой переносной лабораторией, как обычно. Но в этот раз без сканирующей капсулы. Меня усадили на диван, измерили показатели, после чего взяли кровь. И спустя 20 минут уже стали собираться, на ходу кивнув Лэлэ. «Мне никто не хочет ничего объяснить», — поинтересовалась я у начальника службы безопасности. И «Я объясню». Пока медиков провожали его подчинённые, он опустился рядом со мной на диван. «Хорошая новость, Рео метро. Вы сможете поехать к подруге. И вам не потребуется сопровождение в квартире». «Есть ещё и плохая?» Иртхан улыбнулся. «Зависит от того, как вы её воспримете». «Маркер чёрного пламени из вашей крови исчез Аврора. Пламени в вас больше нет». «Что?» Я вгляделась в лицо Вальцгарда, как будто хотела найти там объяснение услышанному. Его слова показались мне абсолютной бессмыслицей. На миг даже подумалось, что я разучилась понимать Рогранский. Пламя. Оно исчезло. Я перевела взгляд на потянутый рукав, а после на узор, который на мне остался. Никуда не делся, не выгорел, не слинял, но пламени больше нет. Это как? А главное, что это значит? Это значит, что ты можешь вернуться к старой жизни, Аврора. Спокойно танцевать в Гринлодж, если тебе ещё не нашли постоянную замену, и... Реа Мэтроу. Аврора. Автоматически поправила своего безопасника я, хотя в реальность до конца так и не вернулась. Получается, что дракону Бена я больше не нужна? Или я ему не нужна, потому что я не нужна ему? Мне захотелось сбежать к себе и разреветься. Но разве так реагирует на хорошие новости? В смысле, на новости о том, что я спокойно могу праздновать у подруги, смотреть вместе со знакомыми на фейерверки и не переживать о том, что я кого-нибудь подпалю. «Аврора», — повторил за мной Иртхан, — «всё хорошо?» «Нет, не всё». И, наверное, это должен чувствовать тот, кто говорил, как он меня чувствует. Что он во мне чувствует? Или больше не чувствует? Спасибо за хорошие новости, Ларгайн. Поблагодарила и поднялась. Мне, правда, очень приятно, что я смогу отметить самый чудесный праздник с близкими и родными. Я осеклась, понимая, что несу какую-то совершеннейшую чушь. А ещё поняла, что меня слегка трясёт. Или не слегка. Последний раз я себя чувствовала так, когда Карид заявил мне, что я должна пойти на аборт, и сказал, что даст денег. Я всё ещё отказывалась верить в то, что услышала, но где-то глубоко внутри меня уже поселился холодок осознания, что мой мужчина посоветовал мне убить моего ребёнка. Не просто посоветовал, выдал это как данность, как факт, от которого я тогда убежала, потому что побоялась. что холодок доберётся до растущего внутри меня маленького существа и отравит его точно так же, как слова его отца отравили меня. И вот теперь приветик опять в ту же пещеру. Хорошо хоть, что я не беременна, иначе был бы полный чешуец. Я пойду к себе, немного полежу и отдохну. Сказала, чтобы сгладить впечатление от своей наверняка диковатой физиономии. Мне нужно подготовиться к празднику. Гулять будем долго. На этом нелепейшем объяснении я избежала к себе, стараясь не думать о том, как шустро сегодня Вайтхан ответил на звонок Ларгайна, и на то, что времени на меня у него не нашлось. Совсем. У себя я действительно легла в надежде, что получится хотя бы подремать. Но какой там? Глаза у меня открывались сами собой, как будто я выпила литра три наикрепчайшего кофе. и закрываться обратно отказывались. Больше того, в голове крутились дикие мысли о том, что я опять поверила мужчине, которому совершенно не нужна. Ну как поверила? Допустила мысль о том, что между нами что-то может быть. Между мной, девочкой, которая танцует балет в ресторане, и между ним, правящим мировой державой. От всех этих мыслей даже разболелась голова. Я ворочалась сбоку бок, то смотрела на сверкающие на морозном солнце рива Эльта, то жала на кнопочку, чтобы опустить жалюзи, но темнота не спасала. В голове, как рой рогранских пчёл, крутились мысли о том, что теперь говорит Зои, что она была права, что говорит Лару, что этот мужчина тоже не хочет с нами дружить. А главное, как себя с ним вести, когда мне придётся выйти к нему на работу секретарём. не выходить. Мысли жужжали и жалили не менее больно, чем те, с кем я их сравнила. Поэтому я плюнула на отдых, поднялась и пошла делать себе кофе. На обратном пути заглянула к ней и попросила, чтобы она помогла мне собрать салаты, которые я купила для праздника, разложить их в пакеты, чтобы ничего не попереворачивалось в дороге до Зои, и вернулась к себе. Благо, уже надо было начинать собираться, и я сделала то, что делала всегда — когда хотела избавиться от напряжения и терзающих меня мыслей. Ушла в действие. Для начала разложила на столике всё содержимое своей косметички. Потом приняла ванну, на которую никак не откликнулся ни узор, ни я. Когда я булькнулась под воду, из носа у меня натурально пошли пузыри, и я чуть не захлебнулась. Отплёвываясь и кашляя, пришлось признать полную безоговорочную капитуляцию глубоководного дракона. имевшего на меня вида ещё совсем недавно. Оставив укладку напоследок, я сначала сделала себе вечерний макияж, оттенив глаза и подчеркнув брови. Для губ нюдовая помада, как всегда. И, закончив с лицом, я пошла за платьем. Оно было достаточно простенькое. Я мысленно обругала себя за то, что назвала платье простеньким из-за Вайтхана. Ему бы оно точно таким показалось. Но, на мой взгляд, очень красивое. Серебристо-голубое, блестящее, с длинными рукавами и присборенной облегающей мини-юбкой. Под него у меня завелись бежевые туфли-лодочки, которые подходили под мой макияж и под маникюр, которым я сейчас занялась сама. В завершение сделала укладку, оставив волосы распущенными, приподняв их с помощью объёмной насадки фена. А с помощью другой превратила пряди в крупные волны. «Мама, какая ты красивая!» Выдохнул Лар, когда я вышла из комнаты. Ния уже полностью его собрала, и сын, готовый выдвигаться к своей любимой Кати, сейчас смотрел на меня, открыв рот. Почему-то именно это восхищение в его взгляде окончательно вытряхнуло из меня все лишние мысли. «Спасибо, драконёнок», — сказала я. «Все подарки отнесли во Флайс». Я спрашивала у Нии, но сын её опередил. «Да, я проследил». — заявил, раздуваясь от важности. «Какой ты у меня молодец!» Я улыбнулась, и Лар просто засветился от радости. «Всё, готов? Тогда едем. Ния, это тебе». Я протянула няне крохотную подарочную коробочку, и женщина изумлённо охнула. «Что? Что это?» «Подарок. Завтра и послезавтра у тебя выходные. Поэтому я решила поздравить её заранее. «Откроешь в час перехода и улыбнёшься, надеюсь». Нии судорожно вздохнула и осторожно меня обняла. А я увидела, как за её спиной улыбается Ларгайн Ленне, которому, между прочим, я тоже приготовила подарок. Но ему я его отдам завтра. У охраны, видимо, выходных не бывает. Тому, кто не отпускает охрану на выходные, я тоже готовила подарок. Вот только теперь». Я отрезала себя от этой мысли так же быстро, как в неё окунулась. Не буду сейчас об этом думать. И вообще о нём больше думать не буду. Пусть сам теперь драконит своего дракона, а я еду праздновать.